Французская поэма, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики этой колыбели всей христианской Галлии. Золотая легенда сама по себе является пространным и вместе с тем изящным произведением. Иаков из Ворогина, дофинитор ордена святого Доминика и архиепископ генуэской собрал в 13 веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули «Вот золотая легенда!». Золотая легенда отличается особой полнотою в части итальянской агеографии. Галлам, Алеманам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку густого холодного тумана, поэтому германские, аквитанские и саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу добавить к его рассказу жизнеописания своих святых. Я прочел и слечил немало рукописей золотой легенды. Мне знакомы и те, что описал мой ученый-коллега господин Полен Парис в отличном каталоге рукописи Королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна XIV века, содержащая перевод Жана Белле, другая века моложе, заключает в себе извод Жака Виньей. Обе из собрания Кольбера и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза чье имя я не могу произнести, не снявши свою шапочку, ибо даже в тот век гигантов эрудиции Балюс поражает нас своим величием. А география – жизнеописание лиц, объявленных церковью святыми. Полен Парис – 1800-1881 годы, французский филолог, большой знаток истории средневековой французской литературы. Кольбер Жан-Батист, 1619-1683 годы, французский государственный деятель, министр Людовика XIV. Кольбер был большим любителем старых книг, переписывался с издателями и библиофилами многих стран, Ему принадлежало большое собрание рукописей, так называемая Колбертина, вошедшее впоследствии в основной фонд Национальной библиотеки. Балюз Этьен, 1630-1718 годы, французский историк, библиотекарь Кольбера, занимался собранием Колбертин. Мне известен очень любопытный свод из собрания Биго Я знаком с 74 четырьмя печатными изданиями, начиная с достопочтенного их предка, готического Страсбургского издания, начатого в 1471 и законченного в 1475 году, но ни одна из этих рукописей. Ни одно издание не содержит житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винсента и Дроктовея. Ни в одном нет имени Жана тумуе Словом, ни одна не исходит из-за Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанной господином Томпсоном, солома рядом с золотом. И вот я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимые свидетельства о существовании этого памятника. Но что же стало с самим памятником? Сэр Томас Раллей окончил дни на берегах озера Коммо, взяв туда с собой часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуи? Зачем, подумал я, зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть? Я устремился бы за ней в жгучую глубь Африки или в льды полярных стран, когда бы узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ли под тройным запором в железном шкафу ревнивого библиомана или плесневеет на чердаке у невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы служат покрышкой для банок с огурцами у какой-нибудь хозяйки. 30 августа 1862 года. Истомленный гнетущую жирой, я тихо шел по северной стороне набережных у самых стен домов, и в теплых тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Гуляя и разыскивая книги, Я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды. Смотрел на изящный маскарад в АТО, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, морион. Плеяда — кружок поэтов французского возрождения, XVI век. Сыграл большую роль в развитии французской национальной поэзии, Главой плеяды был Пьер Ронсар. Вот то Жан-Антуан, 1684-1721 годы, французский художник, изображавший на своих картинах главным образом придворные празднества, маскарады, сцены в парках, персонажей итальянской комедии масок. Подбородник – часть старинного вооружения, закрывавшая горло и подбородок воина. Морион каска особой формы, употреблявшаяся в XVI-XVII веках. Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, сеньор? Доспехи гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук. Их слабость была внутри. В противоположность им наша сила внутри, а душа наша. Во всеоружии знания живет в тщедушном тее. Вот пастельный портрет старинной дамы. Лицо в нем полустерлось и помутнело, словно тень. Чему-то улыбается. Видна рука в ажурной метенке, Держащая на атласных коленях балонку в лентах. Чарующий грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей Не носит полустершейся пастели. Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческой улей. Там есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горковатый мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек, и я у своей двери. Но я не столько вижу, сколько угадываю по шуршанию шелка, что мне навстречу спускается женщина. Останавливаюсь и приживаюсь к перилам. Идущая навстречу дама, без шляпы, молодая и поет. В сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Верно, это какая-нибудь соседка и одна из самых дружелюбных. На руках у ней хорошенький мальчик, совершенно голый, точно сын богини. На шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами, широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукаво и загадочно останавливается, кажется, краснеет и протягивает ко мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки. Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит «Сударь, не правда ли хорош мой мальчик?» Она берет его ручку, прикладывает ему к губам и отводит розовые пальчики по направлению ко мне». «Деточка, пошли господину поцелуй. Он добрый, он не хочет, чтобы маленькие дети зябли. Пошли же ему поцелуй». И, прижав к себе ребенка, она с кошачьим проворством исчезает в глубине коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню. Вхожу к себе».